Глава 3. Не на ту напал. Демия. Ну, как тебе Кайрон? Ходил вокруг меня дедушка. Понравился? Олух, каких поискать надо. А то я его раньше не видела, фыркнула я. Парень как парень. Ничего страшного. Глава клана погладил меня по голове, как в детстве. Со временем придёт и любовь. «Кто знает, вдруг вы станете идеальной парой!» «Обязательно станем!» Коварно улыбнулась я, готовая к нервотрепательной атаке, которая начнётся с сегодняшнего дня. Вчера вечером выяснилось, что свадьба, как и положено, планируется через месяц с небольшим. Это говорило о том, что время у меня есть, пусть и не так много, как того хотелось бы. «Твои вещи уже погрузили, так что можешь отправляться!» кивнул дедушка. «Пусть вещи едут без меня, я хочу размять крылья!» «Это ещё зачем?» — нахмурился глава клана. «Что подумает кайран когда выйдет встретить свою невесту, а в экипаже вместо тебя обнаружит багаж с несчётным количеством платьев, юбок и туфель?» «Скажет, какая я у него элегантная и стильная», — повела я плечиком. «Ох, Дэмия!» — закатил глаза дедушка. «Мне пора». Чмокнув высшего в щёку, я поспешила проститься с родителями. «Чем быстрее начну наступление, тем скорее вернусь домой». «Перед смертью, как говорится, не надышишься?» Когда с прощанием было покончено, я рассыпалась на летучих мышей, взмывая к облакам. Экипаж отправился к поместью контарай которое главы двух кланов выкупили вместе, желая сделать подарок своим внуку и внучке. Я знала, где оно находится, поэтому направилась в нужную сторону, подхватывая крыльями порывы ветра. Конечно же, я прибыла на место быстрее, чем экипаж. Ждать, пока он въедет на территорию моего временного дома, я не собиралась, как и оповещать о своем появлении. Не принимая человеческого облика, расположилась на ветках Ивы, наблюдая за окнами многочисленными парами глаз летучих мышей. «Слуги бегают по этажам, готовятся к моему приезду», — хмыкнула мысленно. «Что ж, похвально». Всматривалась в одно окно за другим, пока не увидела моего благоверного с... «А она что здесь забыла?» «Я знала Анхелию Порейн». Ну, как знала. Так, доводилось ранее сталкиваться. Она подняла скандал в одной из лавок, уверяя всех присутствующих, когда ей отказали в продаже, что первая выбрала платье. Да только бедняжка была не в курсе, что оно сделано для меня на заказ. Нужно было видеть эти пунцовые щёки, когда её уличили во вранье. В общем, репутация у неё, скажу я вам, оставляла желать лучшего. Мало того, что Лгуни, так ещё и бегает за парнями из более уважаемых и влиятельных кланов. Хочет пробиться выше за счёт других. «И как Кайрон умудрился связаться с ней? Она же та ещё прохиндейка. Хотя мне плевать. Пусть делает всё, что хочет. Они идеальная пара». Высший что-то говорил ей, придерживая за плечи, но из-за шума листвы не удавалось расслышать ни слова. Поэтому, набравшись наглости, я решила подобраться поближе. Долетев до распахнутого балкона, приняла человеческий облик, грациозно усаживаясь на перила. Парочка была так увлечена беседой, что моего присутствия даже не заметила. И мне посчастливилось выхватить суть разговора этих двух махинаторов. «Просто уделяй мне внимание, и всё!» С серьёзным выражением лица говорил Высший, смотря в глаза Анхелии. «Тогда мы быстро избавимся от демии «Серьёзно?» — вскинула я брови. «Дорогой, ты не на ту напал!» «Как же хорошо, что мы с тобой почти не общались, и ты не знаком с моей натурой и характером!» «Ты хочешь, чтобы я выставляла нашу с тобой связь перед этой благородной девицей?» Недовольно дёрнула плечом среднесортная дрянь. «Но это то же самое, что всем заявить о наших отношениях. И если уж быть откровенными, мужчина должен говорить о таком, но явно не девушка». «Анхелия!» кайран подцепил ладони в имперессы, которая строила из себя униженную обиженку. «Хочешь, я покажу Дэми, что между нами есть связь?» «Правда?» Захлопала она ресницами, глупо улыбаясь. «Хочу, очень хочу. Пусть знает, что ты мой». «Ой, фу!» — скривилась я, наблюдая за их концертом. — Да забирай на здоровье, мне он и даром не нужен. — Договорились. — Высший приобнял её за талию, притягивая к себе. — Как только она появится... — Да не утруждайте себя, — произнесла я, коварно улыбаясь и наблюдая, как парочка заговорщиков замерла, медленно оборачиваясь в мою сторону. — Я поняла всё и без вашей наглядной демонстрации, которую вы, по всей видимости, запланировали к моему приезду. Грациозно спрыгнув с перил, я выпрямилась, откидывая идеальные локоны за спину. «А ты что здесь делаешь?» — недобро прищурился Кайрон. «Домой к себе пришла», — усмехнулась я походкой от бедра, вплывая в комнату. «И очень вовремя, скажу я тебе». Пока Высший негодовал от того, что его план провалился, я сместила нахальный взгляд на его любовницу. «Ситуация точь-в-точь точь как с платьем, да?» На моих губах расплылся коварный оскал. «Ты его хочешь, слюной на него капаешь, но, увы!» Я развела руками в стороны. «Принадлежит оно мне?» «Это мы ещё посмотрим!» Зашипела Анхелия, хотя сама тряслась от страха, ведь грохотание её сердца выдавало эмоции своей хозяйки кайран не останется с тобой!» «Так он мне и даром не нужен!» Отмахнулась я, слыша звон падающей челюсти высшего, как и его подстилки. «Забирай хоть сейчас!» «То есть?» — выпалил Кайрон. «Ты откажешься от меня?» «Что ты, милый?» — хохотнула я. «Ты откажешься от меня?» «А я тебе в этом помогу». Пока вампир хлопал ресницами, я легонько щёлкнула его по носу, после чего, важно, удалилась из комнаты. «Кто у нас здесь за дворецкого?» — заголосила я на весь коридор. «Подайте чай хозяйке поместьям, будьте так любезны».